Глава шестая. Наконец пришли они с телом девушки в Спыховские леса, на границе которых день и ночь стояли на страже вооруженные люди Юранда. Один из них побежал с извещением к старому Талими и к сен Калибу. другие повели процессию сначала по извилистой заметной лесной дороге, потом по более широкой, до того места, где лес кончался, и начинались сырые луга и вязкие, полные болотных птиц топи. за которыми на сухой возвышенности лежала Спыховская крепостца. Они сразу поняли, что скорбная весть достигла уже Спыхова, потому что едва вышли они из лесного сумрака на освещенную равнину, когда слуха их донесся звук колоколов Спыховской часовни. Вскоре увидели они идущую навстречу толпу народов, которые были мужчины и женщины, Когда толпа эта приблизилась на расстояние двух или трех выстрелов из лука, можно было уже различить лица. Впереди шел сам Юрант, поддерживаемый Талимой и ощупывающий дорогу посохом. Его легко было узнать по громадному росту, по красным ямам на месте глаз и по белым, падающим до самых плеч волосам. Рядом с ним, с крестом и в белом стихаре, шел Ксен Скалеб. За ними несли знамя Юранда, возле которого шли вооруженные спыховские воины, а за ними — замужние женщины с платками на головах и простоволосые девушки. За толпой ехала телега, на которую должны были положить тело. Сбышка, увидев Юранда, велел поставить носилки на землю. Затем, подойдя к старику, стал восклицать голосом горя и отчаяния. «Я искал ее, пока не нашел!» но она предпочла быть у Бога, а не в Спыхове. И горе сломило его окончательно, и, упав на грудь Юранда, он обнял его за шею и стал стонать «О, Господи! Господи! Господи!» При виде этого вскипели сердца вооруженной Спыховской челяди, и воины стали ударять копьями от щиты, не зная, как иначе выразить свое горе и жажду мщения. Женщины подняли вой и, голося одна другой громче, стали подносить передники к глазам, а то и совсем покрывали ими головы, громко крича, «Ой, горе, горе, тебе радость а нам слезы, смерть скосила тебя, ой-ой!» А некоторые, закидывая назад головы и закрывая глаза, кричали, «Разве плохо было тебе, цветочек, здесь, с нами? Плохо? Тед остался в великом горе!» «А ты уже ходишь в божьих хоромах? Ой, ой!» Третьи, наконец, упрекали умершую в том, что она не пожалела отцовского и мужнина сиротства и слез их. И эти вопли были почти что пением, ибо не умел тот народ иначе выразить свое горе. Юранд, высвободясь из объятий избышки, протянул перед собой посох в знак того, что хочет идти к донуся Тогда Талима -то и Избышка взяли его под руки и повели к носилкам, а он опустился на колени перед телом, провел рукой по лицу покойницы, потом еще раз, уже досложенных крестом рук, и несколько раз наклонил голову, точно хотел сказать, что это она, его Дануся, а никто иной, что он узнает своего ребенка. Потом он обнял ее одной рукой, а другую, с отрубленной кистью, поднял кверху. Присутствующие поняли и эту немую жалобу, обращенную к Богу, более красноречивую, чем все слова скорби. Сбышка лицо, которого после минутного волнения снова окаменела, стоял на коленях с другой стороны, молча, похожей на каменное изваяние, а вокруг стало так тихо, что слышен был треск кузнечиков и жужжание каждой пролетающей мухи. Наконец Ксен Скаля покропил святой водой Данусю сбышку Юранда и запел «Вечный покой». Окончив песнь, он долго молился вслух, и людям казалось, будто они слышат голос пророка, который молит Господа, чтобы мука невинного ребенка была той каплей, которая переполняет чашу несправедливости. и чтобы настал день суда, коры гнева и ужаса. Потом тронулись к Спыхову, но Данусю не положили на телегу, а несли ее впереди на украшенных зеленью носилках. Колокол, казалось, не переставая, взывал к ним и звал к себе, а они с пением шли по широкой равнине золотой вечерней зарей. Точно умершая девушка в самом деле вела их к вечному свету и сиянию. Был уже вечер. и стада возвращались с полей, когда они достигли Спыхова. Часовня, в которой положили тело, озарена была факелами и зажженными свечами. По приказанию Ксенза калиба, семь девушек до самого рассвета по очереди читали молитвы над телом. И до рассвета же Сбышка не отходил от Дануси и сам во время ранней обедни положил ее в гроб, который проворные плотники в одну ночь вытесали из дубового ствола, вставив крышку над головой оконца из золотого янтаря. Юрунда при этом не было, ибо странные вещи происходили с ним. Едва вернувшись домой, лишился он ног, а когда его положили на ложе, потерял способность двигаться, а также сознание того, где он и что с ним происходит. Тщетно Ксен Скалеб обращался к нему со словами, тщетно спрашивал, что с ним, Юрунд не слышал, не понимал. И только, лежа на спине, с лицом просветленным и счастливым, поднимал веки пустых глаз и улыбался, а иногда шевелил губами, точно говорил с кем-то. Ксёнс и Талима понимали, что он говорит со спасённой дочерью и ей улыбается. Понимали они и то, что он уже умирает и духовным взором видит вечное свое счастье, но в этом они ошиблись, потому что он... Бесчувственный и глухой ко всему улыбался так несколько недель. Взбышка, уехавший наконец с выкупом за матьку, оставил его еще в живых.